Мужские голоса. Орфография Дмитрия Быкова. Вагриус, 2003 год. Орфография чудная, совсем как настоящий роман из жизни гражданской войны. Место действия Питер и Крым, восемнадцатого года. На самом деле этот роман не совсем настоящий, в нем есть постмодернистская игра, и в доктора Живаго, и в Хождение по мукам, и в Собачье сердце. Все это опять же не плагиат, а совершенно открытая перекличка. «Жизнь на культурную ренту». Нетрудно догадаться, что под видом исследования Питера в 1918 году Дима Быков говорит о нашем последнем десятилетии, об очередном нынешнем расколе русской мысли на два лагеря, об очередной утрате интеллигенции авторитета и власти над умами. Быков создал замечательный эпический плащ по русской интеллигенции. Иногда он заигрывается в прошлое и не замечает некоторых несуразиц, У него там есть такой страшный образ темный, это убийцы, уголовники, садисты, вся эта нечисть, которая вылазит при любой войне и революции. И он пишет, что через пару лет после 18 -го года вся эта мутная вода осядет на дно, чтобы снова всплыть лет через 70. То есть по Быкову к 21-му году все типа упорядочилось, встало на свои места и так в полном порядке простояло до 1989-го. Я понимаю, что он перекидывает мостик в 1989-е с его братками и стрельбой на улицах. Но это называется «заслушался самого себя», потому что весь прошедшее десятилетие час жлоба братковская вольница тем не менее не унес и одной тысячной от того количества невинных жизней, которое унес наступивший за ленинским беспределом сталинский порядок». Орфография – трогательная и нежная книга, написанная хорошим русским языком. Это наша интеллигентская книжка. Но она несет в себе один очень старый и очень серьезный порог. Дима серьезно болен классической болезнью русского интеллигента – ненавистью к собственному народу. Эта тема сквозит во всех его писаниях, его разделение людей на дворовых и книжных, обещание сломать героя фильма 60-х годов, его рабочую косточку – все это старая традиция, два народа в одной стране. Это происходит не с каждой нацией, это есть у русских, у американских негров, у англичан. Этого почему-то нет у грузин, у итальянцев, у французов, нет и у норвежцев. Там профессор крестьянин едины, они говорят на одном языке, уважают друг друга, понимают, что составляют одно целое, народ. У нас два народа, два языка. Об этом много писали русские классики, сами же и писали, но трещина все углублялась и углублялась, пока не разверзлась пропасть революции. Революция, казалось бы, все смешала, перетрясла, перепутала языки и сословия. Но как же быстро образовался новый класс аристократов? спартократы и обслуживающая их интеллигенция. Они снова заговорили поученому и с новой силой запрезирали простой народ. Быков переживает по поводу раскола интеллигенции и зовет ее к примирению, для того, чтобы вместе дружно поставить на место народ, распоясавшиеся быдло, представленное в основном тремя персонажами. Они называются «Матрос», «Столяр» и «Баба с мешком». «Это как раз для меня», Один мой дед был матросом, другой — столяром, а сама я неоднократно оказывалась бабой с мешком. Были такие тяжелые времена, да и не у меня одной. Такая баба вообще появляется немедленно в любом месте и времени, где плохо с продуктами. Детей-то кормить надо. В мирное время купишь крупу в пакете, а когда ее надо доставать, то, конечно, покупаешь мешками, да и дешевле». Все наши бабушки тоже не раз побывали бабой с мешками в войну, в эвакуации, в оккупации, в блокаде. И половина из нас, нынешних русских интеллигентов, дети не из профессорских семей. И дворы нам достались, самые что ни на есть окраинные. Последствия этой системы двух народов в одном всегда плохие. В маршрутку входит мальчик лет 17, с хорошим интеллигентным лицом, и говорит 60 водителю, «Мужик, возьми за билет». На сегодняшний день в Питере, культурном городе, это норма. Когда я спросила, почему он говорит так, парень твердо ответил, «Потому что сейчас я клиент, а он меня обслуживает». Кто это его научил такому знанию? Русская литература? Те же Чехов, Бунин, к извозчику, к Ваньке ты? Вообще на ты, где только можно. Богатый и бедному, ученый и неученому, фактор возраста не имеет никакого значения. Недаром русские, то есть этнические еврейские в плане культуры южно-русские мигранты в Америке объявили, что английское you — это ты, и слово вы забыли напрочь. Но демократическое английское you — это вы, всем и всегда, а ты — это the, совсем другое слово, его они говорят только Богу. Тогда я спросила, хотел бы этот парень, чтобы его, отцу, 17-летний клиент, говорил «ты, мужик». Парень задумался, смутился и признал, что я, пожалуй, права. Но взрослые пассажиры, да и сам водитель, смотрели на меня с удивлением. Что это за цирлих манерлях я тут развожу? Ужасно именно то, что культурные люди учат такой манере общения с некультурными своих детей». Нетрудно догадаться, каким тоном будет разговаривать с человеком не нашего круга подросшая дочь уже совсем знаменитого к тому времени русского писателя Быкова. Как разговаривает внучка русского писателя Толстого и сама русская писательница Татьяна Никитична Толстая, я думаю, все слышали неоднократно. А ведь это интеллигентнейшая семья, при этом грубость введена в норму, ею бравируют, любуются». Несмотря на серьезный грех демофобии, орфография, безусловно, порадует всех женщин, открывших ее, всех интеллигентов, а также многих продвинутых подростков. Книга написана вполне целомудренным языком, и детям читать ее не возбраняется. Это еще раз доказывает, что понятие «грубость» отнюдь не всегда связано с ненормативной лексикой, которой нынче объявлена война. Я вот сейчас долго и вполне справедливо обвиняла в презрительном и грубом отношении к собственному народу книгу, написанную очень тонким и изысканным языком. Активист, июль 2003 года.